Корада прост закончился. Буяна убежала к Милане, интересоваться успехами в общении с нечистью Чужемирской, а варлок остался пообщаться с князем. По негласному закону в подобные дела обязательно посвящался совет чародейский в Белограде. Но Лихослав был умным и осторожным, поэтому он решил предварительно обсудить с Владимиром Мечиславовичем, что тот не желал бы разглашать. Сам Варлак пока не придумал, как выявить, если он вообще существует, неведомого помощника Хатабуда. Впрочем, Чародей решил, что это уже не его дело. В совете чай тоже не дураки сидят. Он им осторожненько намекнет, а там сами все додумают. Вот пусть и ищут. Это их прямая обязанность, в конце концов. С этими мыслями Лихослав удобно устроился перед зеркалом. «Ну как?» – возбужденно поблескивая зелеными глазищами, вопросила Буяна. Милана только губки скривила. «Не получилось!» – приуныла ведьма. Знахарка покаянно покачала головой. Уселась рядом с сестрой названной. «Слушай, может Лихослава попросить? Женщина, не похоже, ни во что не ставят. Никогда не думала, что при полном непонимании языка можно так ясно выражать свое отношение. «Что?» – взревела Буяна. «Успокойся!» – схватила Милана за руки, уже рванувшуюся разбираться со зверушками колдунью. «Убивать их я тебе не позволю, еще князю могут понадобиться». «Но как же это?» – от возмущения ведьме даже не хватило слов, что с ней случалось нечасто. «Что?» – наивно поинтересовалась знахарка. нельзя такого допустить Не совсем в тему, но определенно с возмущением определила сестра. «Не беспокойся», – не удержалась и хихикнула Милана. «Они уже понесли наказание». «Что? Ты?» «Угу», – давясь смехом, кивнула знахарка. Буяна не выдержала и расхохоталась. Милана всегда была изобретательна. «А что именно ты сделала?» «Не скажу, но можешь быть уверена» навек зарекутся девушек оскорблять. Ведьма только покачала головой. В сестру она верила. А что это было? От слабительного до лишения мужского достоинства пусть останется на ее совести. Вот только проблемы поиска волхва это не решало. Варлок подошел к девушкам довольный и усталый. Приветливо кивнул Милане и обнял Буяну. Ведьма поколебалась, но последовала его примеру, отчаянно надеясь, что когда она вынырнет из объятий, знахарка уберет с лица эту глупую умильную улыбочку. «Ну, чем похвастаетесь, девицы-красавицы?» Милана сообразила, что ведьма не собирается ради таких пустяков, как ответ на вопрос, отрываться от варлока, и бодренько изложила проблему. Чародей только вздохнул. «Не ожидал ничего другого». Он постоял еще немного, наслаждаясь нежданным теплом, потом вздохнул еще раз и, отстранив ведьму, вошел в комнату, где находились пленники. Девушки переглянулись и осторожненько просунули головы в комнату. Варлок легко выделил из чужаков главного, не вождя, но и не просто рядового. Постоял над ним, чуть дальше, чем взгляд лежащего воина доставал. «Ты можешь говорить на нашем языке?» Голос Лихослава был настолько равнодушен, что это вызывало неясное опасение. Тот промолчал, только чуть повернулся, чтобы видеть говорящего. Варлок встал перед раненым. Магией придвинул стул поближе, присел и начал оглядывать чужака. «Где Волхв?» Лежащий замотал головой. Лихослав повторил вопрос еще на паре языков. Голос его становился все более угрожающим. В какой-то момент чародей поднял руки над раненым и повел ими над его головой. На миг тот замер, потом вдруг резко и отрывисто закричал. Варлок только скривился. Ведьма схватила рванувшуюся было вперед Милану. «Что он делает?» Знахарка, не отрываясь, смотрела, как от неизвестной боли искажаются лица обоих мужчин. «Заткнись!» – приказала ей Буяна. Судьба и состояние чужака ее мало волновало, но то, что делал варлок, причиняло боль и ему, и ведьме это не нравилось. Что же это за заклятие такое? Буяне показалось, что прошло очень много времени, когда Лихослав наконец закончил. Он опустил руки, раненый дернулся и затих. Милана вновь сделала попытку вырваться, на этот раз ведьма ее отпустила. Однако на полпути светловолосую девушку перехватил варлок. «Все с ним будет нормально», – через силу выдавил он из себя. «Он пока без сознания. И пробудет так. Ммм, еще долго». Знахарка хотела уже высказаться по поводу его методов, но, заметив его потемневший взор, решила приберечь свое мнение до лучших времен. «Сам-то как?» – осторожненько спросила она. Подошедшую ведьму это тоже интересовало. «Есть полынная настойка», – мотнул головой чародей. «Ага, принести?» «Будь добра, только теплую». Милана убежала. Буйяна ободряюще положила ладонь на предплечье мужчины. «Узнал что-нибудь». Лихослав неторопливо отошел к окну и принялся разглядывать двор, будто ища предлог подольше не отвечать. «Мало» только с какой стороны они вышли. Вели их тайными тропами, поэтому даже если они и умели бы говорить, то вряд ли сказали бы, где находится их лагерь. Хоть что-то, вздохнула Буяна, меня беспокоит, что Белозор там, в чудовой чаще, если он без сознания, то абсолютно беззащитен. Не знаю случаев, когда волхвов, в каком бы они ни были состоянии, загрызли дикие звери. Волхв — это же не ремесло, которым более-менее хорошо может овладеть каждый. Это призвание. Его сама земля оберегает. Но все же наморщила лоб ведьма. Нехорошо это. К тому же там и нежить, и нечисть, и вообще куча всякой дряни бегает. Примчалась Милана с настойкой. Чародей вежливо поблагодарил, взял кружку, помедлил, будто собирая всю свою храбрость, и разом опрокинул ее. Буяна, приотлично знавшая, какая это гадость, сама поморщилась. Варлок только скривил губы. «Что совет сказал?» — попыталась отвлечь его девушка. «Будут здесь...» — мужчина заглянул в кружку и передал ее знахарке. «Послезавтра, к обеду». Ведьма кивнула. «Раньше никак. До Белограда более четырех недель верхом. Так что даже тайными тропами очень быстро». «Ты все рассказал?» Лихослав предостерегающе сверкнул на нее взглядом. «Факты». «Ага», — протянула Буяна. «Слушай, по-моему, я придумала, как можно найти волхва». «Да», — поднял он брови. «Расскажи, а то ждать, пока он придет в себя, не хочется. Может, его чем опоили, так что...» Чародей задумался. «Сегодня это с ним случалось регулярно. Сказывалась усталость». «Надолго это, возможно». Ведьма хмыкнула, глядя на его физиономию. «Пошли домой». «А идея-то?» «Дома и расскажу. Милана, ты тут будешь или домой пойдешь?» Та поколебалась. «Наверное, тут». «Но если будешь дома, заскочи». Буяна даже не стала заострять внимание на вспыхнувших щеках сестры. Череп при виде хозяйки и варлока чуть не прослезился кислотой. «И надолго вы к нам?» – ехидно поинтересовался он. Ведьма хмыкнула. Она бы и рада надолго. В тереме носился домовой, без притворства радовавшийся приходу людей. Буяна поймала его на руки и расцеловала в обе щеки. После битвы она хоть и была дома, а все равно только сейчас ощутила вновь, как хорошо в родном тереме. Видень осмущенно захихикал, сверкнул хитринкой во взоре. Ведьма не сомневалась, что он в курсе всех событий. Кузьма сам на руки полез, а то как это так, виденью целуют, а его нет. И, повиснув на шее у девушки, промурлыкал в ухо. «Так что, хозяйка, мне, пожалуй, нужно и к варлоку подлизаться. Как-никак хозяин скоро мне будет». «Да ну тебя!» – Буяна стряхнула с рук хохочущего мерзавца и, схватив первое попавшееся полотенце, попыталась врезать им по жирной кошачьей спинке. Лихослав на очередную разборку не обратил ни малейшего внимания. Он помогал видение на стол накрывать. «Буяна, оставь Кузьму в покое!» – лишь попросил он ведьму, бегающую за котом, поскольку они уже свалили лавку и пару горшков. Это становилось традицией. «Ты мне обещала рассказать про свою гениальную идею». Колдунья отвернулась от печки, из-под которой как раз выгоняла шкодливого кота, чем тот тут же воспользовался и вспрыгнул на матицу. «Завтра», — махнула она полотенцем, опомнилась, положила его и степенно уселась за стол. «Сегодня уже не имеет смысла. Темно, низги не видно». «А это важно!» Чародей опустил ложку в тарелку со щами, и откусил здоровенный кусок хлеба. Да, Буяна к несказанному облегчению домового наконец-то уселась. Я думаю, что можно по тарелочке с голубой каемочкой попытаться найти Белозора. Варлок задумчиво поводил ложкой. Как ты себе это представляешь? Тарелочка показывает только то, что просишь, а неведомое место не покажет. Знаю, но нам известно, из какой части леса вышли вороги. Можно попытаться проследить местность вблизи тайных троп, что выходят на это место. Не думаю, что они рискнули удалиться от них. Лихослав помолчал. Иголка в стоге сена пробурчал он. Предложи идею лучше. На утро чародеи расстелили на столе в колдовском покое карту и Варлок показал примерное место выхода вражеского войска из чудовой чащи. «Точнее, не скажу. У этих тварей слишком отличное от нас мышление, и так чуть мозги себе не сломал». Буяна присмотрелась к указанному месту, будто карта могла подтвердить или опровергнуть ее теорию. «В принципе, логично. В первый раз их дозор заметил недалеко от этого места». У меня, правда, есть в голове картинка местности, что видел этот воин, когда они выбрались из леса. Можно попробовать попросить тарелочку, показать все в округе. Может, какой-то участок ты узнаешь? Ведьма достала из шкафа тарелочку с голубой каемочкой, яблочко наливное и со словами заговора крутануло его. Заказанное не замедлило показаться. Чудово чаще отразилось с высоты птичьего полета. «Ниже», – попросила Буяна. В тарелочке, в ее глубокой части, тут же отразилась трава и какие-то низкорослые кусты. «Нет, выше. Еще чуть-чуть. Вот так хорошо. Ну что, не узнаешь?» Варлок отрицательно покачал головой и что-то шепнул тарелочке. Та с готовностью начала двигать изображение, опушка чудовой чащи в принципе ничем не отличалась от края любого другого леса. «Кусты, деревья, деревья, кусты!» Буяна вздохнула. «Действительно, иголка в стоге сена». Именно в этот момент Варлок попросил тарелочку остановиться и показать какое-то место еще раз. Потом еще. «Вот здесь», – уверенно заявил он. «Точно?» – Буяна придвинулась ближе, чтобы рассмотреть получше. «Да, вот это дерево очень приметное. Корявый дуб и вправду мало с чем можно было спутать». И вот, видишь, здесь елочки забавно так поросли. А все-таки хорошие животные эти волки ездовые, да? Следов наверняка почти не оставляют, задумчиво проговорила ведьма. Хорошие-то хорошие. Ну вот, посмотри, земля вот тут выворочена. Кто-то спешился неосторожно. А вот тут тарелочка по просьбе чародея приблизила картинку. След волчий, большущий, отпечатался. Таких здоровенных волков не бывает. Это у вас не бывает, а по нашей чудовой чаще чего только не бегает. Отдаю дань хитрости супротивничков. Место для лагеря выбрано как нельзя более удачно. Были бы умнее, вообще к нам не полезли, буркнул чародей. Но скорее просто, чтобы что-нибудь сказать. Ладно, где это на карте? Ага, вот тут. Тут, ведьма задумалась. А, вспомнила. Тут тропа вот так идет вот сюда тут пересекается с другой что от озер чародеи вновь завозились с картой черкая на них линии надо бы карту троп сделать выдал он идею на будущее ну-ка покажи нам тарелочка дальше началась работа пусть и не тяжелая но требующая усердия и внимания. тарелочка показывала им лес вдоль тропы чародеи решили что вряд ли лагерь воинов чужемирских дальше, чем на полверсты от тропы расположен. А варлок с ведьмой внимательно вглядывались в нее в поисках каких-либо признаков былого присутствия чужаков. Они прошлись в обе стороны от тропы до ее пересечения с другой. Потом после. Потом проверили тропу, с которой она схлестывалась. Ничего. «Или мы взяли слишком малое расстояние от тропы?» Буяна потерла слезящиеся глаза. «Или...» даже не знаю». «Не думаю, что они на других тропах могли стоять», – Лихослав выглядел удрученным. «Зачем? И без того тяжело такое стадо вести по тайным тропам, а если еще и переходить с одной на другую, это к половине войска не досчитаешься». «Пойдем чаю попьем и снова примемся», – вздохнула ведьма. Наверное, душистый чай с божественным по вкусу и запаху земляничным вареньем очень хорошо помогает голове, ибо сразу после чаепития дело пошло на лад. Чародеи раздвинули границы поисков до полной версты и буквально через полчаса наткнулись на явные следы пребывания в этом месте воинов. Множество следов усеивало землю. Кое-где были видны свежие пеньки, а в одном месте кто-то даже забыл проклепанную рукавицу. Тарелочка послушно показала местность дальше, и скоро Лихослав и Буяна увидели лагерь. Несколько навесов и времянок были вполне умело замаскированы ветками, землей и прочим. «Не видишь Белозора?» – ведьма чуть ли не влезла носом в тарелочку. «Предлагаю съездить туда и осмотреться. Так мы ничего более не увидим». Добирались недолго. Ведьма вновь взяла черненькую красавицу-лошадку в городской конюшне. Скакуны сорвались в вголоп. На тайную тропу ступили немногим позже обеда. Буяна, ты только поосторожней, ладно? И щитов. Примечание. Заклинание щита. Самое популярное защитное заклинание. Вопреки названию, защищает мага со всех сторон, больше напоминая колпак, повторяющий контуры тела, чем щит. Щит не является полной гарантией безопасности, но первый, первые удары сдерживает. Щиты бывают самые разные, от всевозможной напасти, от заразных болезней, от шума, вони, магии, подчинения. Самые распространенные против физического нападения и против боевого колдовства. Конец примечания. На себя понавесь, ладно, мало ли кто лагерь охраняет. Лихослав почесал затылок. Вряд ли кого оставили, но все же... Лагерь, однако, никто не охранял. Чародеи разделились и направились в разные стороны обыскивать нехитрые строения. Волхва ведьма не нашла, но кое-на-кого все-таки наткнулась. Он был размером побольше обычного щенка, но не намного Даже не верилось, что из него может вырасти вот такая здоровенная псина, каких Буяна видела на поле боя. Уши у него немного висели, лапы были по-детски толстенькими, шерсть пушистой, а глаза совсем синими. Очевидно, щенок родился совсем недавно, на лапах стоял не твердо, да и видел плохо. Большой черный нос с интересом принюхался. Ведьма в нерешительности остановилась. Щенок наклонил мордочку и снова шумно принюхался. Буяна все так же топталась на месте. С одной стороны, собачонок совсем маленький. С другой, взрослые особи ее не вдохновляли, хотя бы теми же тремя рядами зубов на каждой челюсти. Тут звереныш сделал неуклюжий шаг вперед и заскулил. Ведьма почувствовала, что сдается. Пушистые толстенькие лапки сделали еще шаг в ее сторону, и скулёж повторился. Буяна плюнула на все и приблизилась, присела на корточки. «Привет, ты чей?» – протянула она руку. Щенок внимательно ее обнюхал. Видимо, ему понравилось, и он принялся тереться о ладонь. Колдунья вздохнула и погладила его по голове. Потрепала за ушами. Собачонок совсем осмелел и прижался к ее колену. Поелозил шерсткой по нему и снова заскулил. «Ты же, наверное, голодный!» спохватилась девушка и наколдовала миску молока. Щенок подозрительно ее обнюхал вопросительно посмотрел на ведьму, плохо видящими синими глазами, и на пробу лизнул. Это ему тоже понравилось, и он с энтузиазмом принялся локать из миски. Расправившись с молоком, звереныш требовательно заскулил. «Добавки хочет», — сообразила колдунья. Ведьма с интересом наблюдала, как, казалось бы, маленькое существо приканчивает четвертую миску молока. Пузо его уже раздулось, И Буяна подумала, что, наверное, она зря пошла на поводу у этих синих глазищ. Тот щенок оторвался от вожделенного кушанья, сыто рыгнул и полез Буяне на руки. Взобрался к ней на колени и предпринял попытку лизнуть ее в лицо. Ведьмочка засмеялась, обняла звереныша и начала сюсюкать. Тот охотно поддерживал игру, лизался, куда попадал, и вообще всячески показывал, что ей теперь от него никуда не деться, за этим занятием и застал их варлок. «Это что такое?» – удивленно вопросил он. Буяна подняла на него сияющие зеленые очи, встала и на вытянутых руках показала ему щенка. Чародей задумчиво оценил меховой комок. Тот, не желая просто смотреть, как решается его участь, порывался дотянуться до Лихослава и лизнуть его тоже, например, в нос варлок взял щенка на руки и внимательно осмотрел буяна это же одна из тех тварей на которых ехали чужаки видишь какие челюсти чародей раздвинул он ее и показал ведьме волчонок решив что это такая игра начал усердно кусать руку без зуббами пока деснными под три ряда зубов снизу и сверху приспособлены да и лапы погляди какие «Вырастет, таким же здоровым станет». Щенок как раз задрал голову, в результате чего ударился лбом о подбородок варлока. Буяна покачала головой и забрала у чародея-звереныша. Тот немного поерзал у нее на руках, потом прижался и, видимо, решил соснуть. Ведьма прижалась щекой к мохнатой шорстке «Я его тут не оставлю», – чародей внимательно посмотрел на подругу. «Он хороший» и вздохнул, погладил щенка по головке. «Конечно, мы его тут не оставим». За что заслужил поцелуй. «Ты же хотел собаку?» напомнила Буяна, оторвавшись. Варлок сделал себе заметку на будущее. Быть осторожнее в словах и желаниях. «Ну что ж, при хорошем воспитании и волка можно послушным сделать. Ладно, пошли, нашел я волхва». «И молчишь! А что ему сделается?» Белозор находился в полуземлянке, связанный и без сознания. «Я его полчаса теребил, все без толку», – пожаловался Лихослав. Ведьма повела рукой над волхвом. И правильно, опоили его чем-то. «Думаешь?» «А ты не чувствуешь?» – удивилась Буяна. «Нет». «Но ты же почувствовал колдовство тогда, в тереме». «Ну и что? Это разные вещи». Ведьма пожала плечами. «Ну ладно, грузи его на коня, пусть Милана разбирается, что в него залили». Вот так, с добычей, бессознательным волхвом и щенком из Нижнего мира, они отправились в зареславу А дома их ждал сюрприз. Причем из тех, что лучше бы без них. Оказавшись у терема, буяна только и успела, что щенка, видение передать. «Вот, у нас теперь будет собака», – торжественно провозгласила она глядя в расширяющиеся глаза домового не смогла удержаться и подколола как ты и хотел тут на стол вскочил кузьма что ему строжайше запрещалось и заорал благим матом «А обо мне ты подумала он уже сейчас почти с меня а что потом будет он меня одним укусом съест да я да ты как ты могла кузьма успокойся Он пока совсем маленький, воспитывать будешь. А не воспитаешь так, чтобы он к тебе с уважением относился? Хм, придется вес сбрасывать. Кузьма хотел было что-то возразить, а скорее всего вновь разразиться гневной бранью. Но в этот момент в ворота замолотили. Высунувшись в окно, ведьма увидала княжеского гонца. Что случилось? Тут же выпалили чародеи при виде лица посыльного. «Князь зовет! Быстрее! Прошу вас!» Пришлось снова прыгать на коней и мчаться к княжьему терему. Там быстренько сгрузили волхва милане и принялись искать Владимира. Тот вместе со свитой оказался около темницы. Пустой. «Что случилось?» – голос варлока разнесся по коридору и отразился от стен эхом. «Маг и боярский сын сбежали! Вот что случилось!» – ответил кто-то. Но как? Буяна отлично помнила все меры предосторожности, что были приняты, охрану в несколько рядов. С ними несколько моих людей исчезло, одновременно сказали Горыня и Гайдец. Ищите их, очень расстроенно приказал князь. Очевидно, у него был новый приступ самобичевания. С ним порой случалось. Я плохой князь, у меня столько ошибок. ищите их Хоть я и сомневаюсь, что найдете». И Владимир Мечиславович удалился. Люди посмотрели ему вслед и забегали от указаний Горыни и Гайдеца. Варлок осмотрел комнаты, где содержали заключенных. Хатабуда и Трезона держали отдельно от остальных. «Никакой магии», – покачал он головой в ответ на вопросительные взгляды. «Оно и понятно. На Хатабуде оковы супротив магии». «Силу они выпивают», – поддакнула Буяна. «Может, еще сможем их поймать?» – с надеждой вопросил Горыня. «Тут мы не помощники, собака и то лучше», – высказался чародей. На том и порешили. Притащили пса охотничьего, размером ненамного меньше тех, что в битве участвовали, и пустили по следу. Пес рванул к роднику, что бился за самыми стенами княжеского терема. «Видно, Хатабут силы восстановить хотел», – хмыкнул Горыня. «Глупо. Я заранее попросил князя, чтобы родники охраняли», – произнес Варлок, сразу же поднявшись в глазах окружающих. Пес остановился недалеко от родника, повертелся на месте и помчался к воротам города. Горыня принялся ругаться, что самолично головы снимет тем обалдуем, что в охране стояли, если окажется, что выскользнули такие враги ненавистные. Так и оказалось. Пес вел из города на дорогу, потом вдруг свернул. Родник поганец учуял, прорычал Лихослав, имея в виду вовсе не собаку. Буяна поднапряглась и тоже почувствовала ключ из-под земли бьющий. До него их пес и довел. Дальше принялся метаться по поляне, скулить, но след больше не взял. Варлок слез с коня и погладил пса по лобастой голове. «Все правильно. Отсюда колодцем ушли», — вздохнул он. «Ты чувствуешь?» — удивилась ведьма. Лихослав кивнул. «Вот, видишь», — ткнул он пальцем в никуда. «Магия потревоженная». Колдунья тоже уловила это, но лишь как слабое, еле видимое свечение. Давно ушли, ровно когда они волхва в чудовой чаще искали. Вечер коротали традиционно, в ведьмовском тереме за душистым чаем. Виденья расстарался, испек пирог со всякой лесной ягодой. Вкусно, аж жуть. С советом чародейским князь и варлок сами общались. Волх хоть и пришел в себя, но на активные действия был пока не способен. Милана все еще с ранеными возилась. Велеслава порядок наводила, ей только дай волю. Кузьма кормил с ложки щенка коего нарекли Тимошей. Тот млел от удовольствия и порывался лизнуть кота в морду, а тот каждый раз его отпихивал. Но когда ведьма предложила сама покормить волчонка, Кузьма устроил скандал, но не дал. Буяна только хихикнула. «Ну что делать будешь?» – наконец решилась она. «Поедешь искать хатабуда?» «Вот еще!» – буркнул Лихослав. Ведьма, как всегда, застала его с полным ртом. Пусть им теперь совет чародейский занимается. В их прямые обязанности входит. Главное, что мы планы его злодейские порушили. На этом моя служба кончилась». «И что теперь?» – улыбнулась Буяна. «А теперь пойдет служба другая», – хитро прищурился чародей и придвинулся поближе. В углу за печкой тихо и довольно хихикнули домовые.